воронежско косторненская операция 24 января 17 февраля 1943 года После удачного опыта с, так сказать, отламыванием фронта на Дону в полосе Воронежского фронта, эта практика получила свое развитие в аналогичной по сути операции в районе Воронежа. Действовавшие здесь немецкие войска также имели пассивные задачи и висящий в воздухе после острогожско рассашанской операции «Фланг». Всего в районе Воронежа протяжением около 300 километров оборонялось до 12 дивизий из состава второй немецкой армии и отошедшего в ее полосу 3-го армейского корпуса 2-й венгерской армии, разгромленной в ходе предыдущей операции. Общая численность этих войск – достигало 125 тысяч солдат и офицеров, 1100 орудий, в том числе 500 противотанковых, около 1000 минометов и 65 танков. С нашей стороны на этом участке фронта действовало 17 стрелковых дивизий и 3 стрелковые бригады. Укомплектованность наших дивизий к этому времени составляла 5-6 тысяч человек, а стрелковых бригад 3.000 человек. На вооружении стрелковой дивизии имелось в среднем 4-5 тысяч винтовок, 500 пистолетов-пулеметов, 100 ручных и 50 станковых пулеметов, 100-180 минометов, 75 орудий. В составе 2 воздушной армии было 200 боевых самолетов, а в составе 15-й воздушной армии 413 самолетов. В создавшейся обстановке, командующие Воронежским и Брянским фронтами, получили задачу на подготовку и проведение Воронежско-Касторненской операции, соображение по которой 18 января были представлены командованием Воронежского фронта в Ставку ВГК. Замысел этой операции заключался в том, чтобы ударами по сходящимся направлениям с севера и юга по флангам второй немецкой армии окружить и уничтожить ее основные силы, освободить важный в оперативном отношении район Воронеж-Косторное. Начало наступления намечалось на 24-26 января. Командующий Воронежским фронтом решил осуществить прорыв обороны противника на трех участках – на правом фланге 38-й армии, на левом фланге 60-й армии, на правом берегу Дона и на участке 40-й армии. Главный удар предполагалось осуществить так же, как и в острогожско росашанской операции, против открытого фланга окружаемой группировки противника, то есть 40-й армии из района Роговатое-Шаталовка в направлении на Косторная. Армия Москаленко КС должна была во взаимодействии с 13 й армией Брянского фронта, наносившей удар на косторное с севера, окружить и уничтожить Воронежско-касторненскую группировку немецких войск. На войска 40-й армии возлагалась также задача по обеспечению всей операции с юго-запада и образованию внешнего фронта окружения, для чего левофланговые соединения армии должны были развивать наступление в направлении Терехова-Ястребовка. 38-я армия генерал-лейтенанта Чибисова Н.Е. должна была наступать из района Тербуны, Второе главными силами на Нижнюю Ведугу и одной дивизией на Касторное. 60-я армия генерал-майора Черниховского И.Д., должна была нанести удар из района Яблочное главными силами на Нижнюю Ведугу и одной дивизией вдоль правого берега Дона на Латное. Наиболее сложной была задача 13-й армии генерал-майора Пухова, Н.П. По решению командующего Брянским фронтом генерал-лейтенанта Рейтера, М.А., она наслила удар в полосе между реками Кшень и Олым. После прорыва обороны противника силами первого эшелона, армия должна была развивать наступление на Косторное, где соединиться с войсками Воронежского фронта и совместно с ними завершить окружение Воронежско-Косторненской группировки противника. Второе эшелон армии получил задачу выдвинуться на реку Тим с целью создания здесь внешнего фронта окружения. Сложность задачи заключалась в наступлении, настроившуюся несколько месяцев оборону немецких соединений, никак не разбавленных союзниками. Всего для участия в операции из состава обоих фронтов привлекалось в общей сложности 27 стрелковых дивизий, 7 стрелковых бригад, два танковых корпуса, 8 отдельных танковых бригад, 3 отдельных танковых полка и 2 отдельных танковых батальона. Пассивность задач противника позволяла из этого количества сил и средств сосредоточить на избранных для нанесения ударов направлениях 72% стрелковых войск, 90% артиллерийских средств и все 100% танковых войск. Операция, в отличие от Острогожско-Рассашанской, была строго симметричной. Для ударов на окружение со стороны обоих фронтов привлекались примерно равные силы и по одному танковому корпусу. Начало наступления командующими фронтами устанавливалось для 40-й армии 24 января, для 60-й армии 25 января, для 38-й и 13-й армий 26 января 1943 года. Так же, как и в ходе острогожско рассашанской операции, была произведена перегруппировка сил и средств между армиями для создания ударных группировок. В частности, в 13-ю армию были рокированы из 48-й армии 81-я, 211-я и 280-я стрелковые дивизии, 193-й отдельный танковый полк. Кроме внутрифронтовых перегруппировок производились значительные перегруппировки внутри армий. Например, в 60-й армии с правого фланга на левый перебрасывались две стрелковые дивизии и одна стрелковая бригада, Такие же примерно перегруппировки производились и в других армиях. Перегруппировка многих соединений производилась на большие расстояния. Например, 5-я артиллерийская дивизия Брянского фронта совершала марш на расстояние до 200 километров, 14-я танковая бригада Воронежского фронта – 160 километров, стрелковое соединение 60-й армии – 60-80 километров. Большинство соединений было перегруппировано с 16 по 23 января. Войска 40-й армии перегруппировку осуществили в период с 19 по 23 января. В результате произведенных перегруппировок войска Брянского и Воронежского фронтов к началу операции заняли следующее положение. В 13-й армии действовавшей в 46-километровой полосе, ударная группировка была сосредоточена на 18-километровом фронте между реками Кшень и Олым. В первом эшелоне ударной группировки находились четыре стрелковые дивизии 148-я, 307-я, 132-я и 8-я, одна танковая бригада и три танковых полка. Во втором эшелоне три стрелковые дивизии 280, 211 и 81 и 129 танковая бригада. Всего в армии Пухова НП для непосредственной поддержки пехоты выделялись 167 танков. В полосе 13-й армии был также сосредоточен резерв фронта, 6-я гвардейская и 137-я стрелковые дивизии и 19-й танковый корпус, 81 танк. В 38-й армии ударная группировка была развернута на 14-километровом фронте от Козинки до Озерки и имела 240-ю и 167-ю стрелковые дивизии, 180-ю танковую бригаду и 14-й танковый батальон, 91 танк. Все силы строились в один эшелон. За ударной группировкой в резерве армии находились одна стрелковая дивизия, курсы младших лейтенантов и танковый батальон. 60-я армия, получив от 40-й армии 22-километровый участок от реки Дон до Семидесятское, свою ударную группировку развернула на левом фланге, На участке фронтов 12 километров. В ее первом эшелоне находились 322-я и 232-я стрелковые дивизии, 253-я стрелковая и 3 танковые бригады, 51 танк. Во втором эшелоне 303-я стрелковая дивизия, 40-я армия, действовала в полосе шириной 50 километров. В первом эшелоне были развернуты 25-я гвардейская, 183-я, 309-я, 107-я и 340-я стрелковые дивизии, 129-я стрелковая, 192-я и 96-я танковые бригады, 28 танков. Во втором эшелоне были три лыжно-стрелковые бригады и 305-я стрелковая дивизия, выдвигавшаяся из района Алексеевки в полосу наступления армии. Четвертый танковый корпус, 219 танков, занял исходные позиции в полосах 309 и 107 стрелковых дивизий, имея ближайшей задачей совместно с этими дивизиями прорывать оборону противника, а затем развивать успех на касторное. Главные силы 40-й армии были сосредоточены в центре на 30-километровом фронте, где в первом эшелоне находились четыре стрелковые дивизии и все танковые войска. В течение первых пяти дней операции, с 24 по 28 января, войска Брянского и Воронежского фронтов прорвали оборону противника и развивали наступление в глубину. Своеобразной традицией, как так сказать, наступления богов, так и других операций зимы 1942-1943 годов стала плохая погода, затруднившая артиллерийскую подготовку и лишившая советские войска поддержки с воздуха. С утра 24 января бушевала метель, видимость была крайне ограниченной. В надежде на то, что метель несколько утихнет, начало артиллерийской подготовки с предрассветных часов перенесли на 12 часов дня. Однако метель не унималась, и независимо от погоды, было решено начать артиллерийскую подготовку в 12.30. Как и следовало ожидать, плохая видимость существенно снизила эффективность огня артиллерии, Положение в полосе сороковой армии спасал только тот факт, что оборона на этом направлении была наспех занятой, и на ее оборудование у немецких войск были считанные дни. Одновременно с пехотой начал наступление 4 танковый корпус, с трудом пробивавшийся через снежные заносы. За день корпус смог преодолеть только 16 километров вместо запланированных 35 Стрелковые дивизии 40-й армии смогли продвинуться только на 3-6 километров или даже вели бой, не придвинувшись ни на йоту от исходных позиций. На следующий день удачное решение принял командир 4-го танкового корпуса Кравченко АГ. Проанализировав данные разведки, он выявил слабое место в обороне противника, и выбрал его как направление следующего удара. Благодаря этому корпусу удалось неожиданно прорваться к Горшечному и сходу ворваться в этот населенный пункт. Далее, по плану, корпус Кравченко АГ должен был наступать на Косторное. Но, преодолевая глубокий снег, в первые два дня операции танки израсходовали много горючего, а колонны автомашин с горючим застряли в пути, Из-за снежных заносов Продолжение операции было возможно Только после дозаправки Однако прорыв на горшечное Обеспечил успех стрелковых соединений Сороковой армии Продвинувшихся 25 января На 6-18 километров Обнаружив начавшийся отход противника Из Воронежа Перешли в наступление И полностью обладели городом Войска 60-й армии В 8.08 26 января долго остававшийся пассивным участок фронта 13-й армии был освещен огненными шлейфами с визгом проносившихся над заснеженными позициями снарядов «Катюш». Вслед за залпом РС загрохотала артиллерия. В 8.55 на позиции немцев обрушились бомбы самолетов 15-й воздушной армии Пока штурмовики и бомбардировщики перепахивали позиции артиллерии и передний край обороны немцев, танки с десантом автоматчиков начали проходить через боевые позиции пехоты. К наступлению присоединился Брянский фронт. К исходу 26 января оборона противника была прорвана наступающими на глубину 6 7 километров, что соответствовало задаче первого дня наступления. В тот же день войска сороковой армии продвинулись еще на 10 километров, однако у противника за спиной еще оставался почти 60-километровый коридор для выхода из-под угрозы окружения на запад. Быстро замкнуть кольцо окружения можно было только подвижными соединениями. В течение 26 января Четвертому танковому корпусу горючее доставлялась в район Горшечного самолетами У-2. Бипланы У-2 в Красной армии были такими же незаменимыми самолетами, как и Ю-52 в Вермахте. Благодаря этому с утра 27 января корпус Кравченко Ага перешел в наступление из района Горшечного в направлении на Косторное. К исходу дня передовой отряд корпуса — Танковая бригада с десантом автоматчиков вышел на южные подступы к Косторному. Одновременно корпусом были перехвачены пути отхода противника на юго-запад. Пытавшиеся пробиться в этом направлении группы и колонны были встречены огнем танков и вынуждены были искать другие пути для бегства из образующегося так называемого котла, следовавшая по пятам 4-го танкового корпуса 25-я гвардейская стрелковая дивизия 27 января вышла в Горшечное и заняла перекрестки дорог в этом районе. Тем временем с севера кольцо окружения постепенно смыкал Брянский фронт. К исходу 27 января 13-я армия преодолела оборону противника на глубину до 20 километров, расширив прорыв до 25 километров. Следует отметить, активное участие в боевых действиях авиации Брянского фронта, выполнившей 457 самолета вылетов, 28 января к Косторному вышли с севера 118-я танковая бригада 13-й армии, с востока 180-я танковая бригада 38-й армии, а к южной окраине города подошли части 4-го танкового корпуса. Совместными усилиями войск двух фронтов к утру 29 января была захвачена большая часть города. Трофеями советских войск в Косторном стало большое количество автомашин с различным имуществом. С захватом Косторного и выходом стрелковых соединений 40-й армии в район Горшечного основные пути отхода воронежско косторненской группировки противника – Однако к этому моменту фронт окружения еще не был сплошным. Между 4-м танковым корпусом и 25-й гвардейской стрелковой дивизией был 25-километровый разрыв. Сама 25-я дивизия занимала фронт 50 километров и отстояла от своего соседа на 15-18 километров. Важным действующим фактором, во многом определившим судьбу, окруженных соединений 7-го армейского корпуса немцев было принятие советским командованием решения на проведение наступательной операции на Харьковском и Курском направлениях. Здесь, на 330-километровом фронте от Никольского, на реке Кшень до Купянска, действовало не более пяти дивизий противника, В этих условиях было принято решение развивать наступление на Курск и Харьков, пока немецкое командование не стянуло на это направление достаточные силы для формирования устойчивого фронта. Голиковым Ф.И. был представлен в ставку ВГК план операции, получивший впоследствии кодовое наименование «Звезда». Согласно этому плану, Предполагалось развернуть на реке Оскол на фронте от Старого Оскола до Уразово все силы фронта, кроме 38-й армии, и нанести три удара по сходящимся направлениям на Харьков. Начало наступления войск Воронежского фронта в Харьковской операции было назначено на 1 2 февраля. До 31 января Включительно все силы правого крыла фронта, войска 38-й, 60-й и 40-й армий должны были быть задействованы в уничтожении противника южнее Косторного и к 1 февраля полностью высвободиться для наступления на новом направлении. Соответственно, задача окончательного уничтожения окруженных соединений Воронежско-Косторнианской группировки противника – возлагалась на 38-ю армию. К тому моменту в состав армии входили 240-я, 167-я, 206-я, 237-я, 23-я стрелковая дивизии и 253-я стрелковая бригада. Последние две были переданы из 60-й армии после уничтожения окруженного противника, 38-я армия должна была присоединиться к наступлению на Харьков. В сущности, задача уничтожения окруженных соединений 7-й и 13-й армейских корпусов 2-й армии и остатков венгерской 2-й армии потеряла свой приоритет. Обрушенный двумя последовательно проведенными операциями фронт группы армии «Б» южнее Воронежа, открывал перспективы наступления на запад и выхода в тыл группы армий «Центр» к Днепру и перехвата путей отхода войск групп армий «Дон» и «А». На этом фоне несколько пехотных дивизий перестали быть объектом пристального внимания. Именно этим объясняется странное, на первый взгляд, распределение сил между внешним и внутренним фронтами окружения, В Острогожско-Рассошанской операции меньшая часть войск была на внешнем фронте окружения, Воронежско-Косторненской наоборот. Это не замедлило сказаться на результатах боевых действий войск Воронежского и Брянского фронтов. Уже 29 января части 25-й гвардейской стрелковой дивизии были выбиты из горшечного. Прорыв из окружения сквозь метель начался. Пробивавшиеся из окружения немецкие части разделились на три группы. Первая включала части 57-й, 68-й и 323-й пехотных дивизий под руководством генерала Фридриха Зиберта, командира 57-й дивизии. Численность этой группы составляла около 6-8 тысяч человек. Вторая группа состояла из остатков 75-й, 340-й, 377-й немецких, 6-й и 9-й венгерских дивизий и насчитывала 8-10 тысяч человек. Она возглавлялась генералом Гельмутом Беркеманом, командиром 75-й пехотной дивизии. Наконец, третья группа, так называемая группа Гольвицера, включала остатки 88-й и 26-й пехотных дивизий и управление 7-го армейского корпуса. Фридрих Гольтвицер был командиром 88-й пехотной дивизии, группы Зиберта и Беккемана пробивались из района Горшечного строго на запад, а группа Гольтвицера на юго-запад через Старый Оскол. На путях отхода немецких войск к тому моменту остались только два полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии и 102-я танковая бригада 4-го танкового корпуса. На завершающей фазе Воронежско-Косторнинской операции войскам 38-й и 60-й армии Воронежского фронта требовалось выполнить довольно замысловатый маневр. 38-я армия Чибисова Н.Е. должна была с Восточного и Северного фронтов окружения выдвинуться на западную границу так называемого «котла» и перехватить пути отхода противника. Две стрелковые дивизии армии, 240-я и 167-я, должны были образовать внешний фронт окружения в районе города Тим. В сущности, армия Чибисова Н.Е. должна была обогнать отступающие на налегке, без тяжелого вооружения немецкие части, и занять оборону на пути их отхода. В свою очередь 60-я армия Черниховского ИД, пересекая маршруты движения соединений 38-й армии, смыкала фланг с 13-й армией Брянского фронта с целью наступления на Курск. В течение первых дней февраля развернулось сражение между войсками 38-й армии, частью сил 40-й армии и группами Зиберта, Гольвицера и Бекемана По заснеженным дорогам в метель и жестокий мороз шагали группы пехотинцев. Одни были побежденными, стремившимися во что бы то ни стало вырваться из ада окружения, вторые были победителями, спешившими закрыть покрепче западню и развивать наступление дальше на запад. Три группы немецких окруженцев – двигались веером, стремясь нащупать так называемое окно в на их пути заслоне из стрелковых дивизий. С востока они прикрывались арьергардами. Так называемый «котел» окружения постепенно смещался на запад. Уже 5 февраля 129-я стрелковая бригада вновь овладела горшечным, выбив из него арьергард группы «Зиберта». Тем временем перераспределение основных сил – на внешний фронт окружения, позволяла 40-й и 60-й армии быстрыми темпами наступать на запад. К исходу 8 февраля войска 60-й армии, продвинувшись с рубежа реки Тим на 80 километров, овладели крупным узлом обороны противника и крупным железнодорожным узлом городом Курском. Войска 40-й армии продвинувшись на 90 километров, завязали бои за Белгород и к 9 февраля полностью очистили его от противника. К 10 февраля снежный буран прекратился. Пробивающиеся из окружения остатки немецких и венгерских дивизий нащупали направление отхода на запад Войска 38-й армии перекатывались через так называемый котел севера, прикрывая выход на северо-запад и запад. Пробиться удалось только группе Гольвицера на юго-запад, сбив относительно слабые заслоны на стыке 38-й и 40-й армий. В пробитое так называемое окно стали втягиваться одна за другой все три группы окруженных, Впереди двигалась группа Гольвицера, за ней группа Зиберта и, наконец, замыкала шествие группа Бекемана. Транспортная авиация противника сбрасывала на дорогу отходившим немецким войскам боеприпасы и продовольствие. Воспрепятствовать этому авиация Воронежского фронта не могла, так как занималась преимущественно поддержкой наступления на Воронежском и Курском направлениях, Ударом с севера 12 февраля силами 240-й стрелковой дивизии удалось отрезать и почти полностью уничтожить только группу Беккемана. Группы Гольвицара и Зиберта пробились из окружения в район Обаяни и в течение последующих дней приводили себя в порядок, пополнив гарнизон города преследуя пробившиеся из окружения остатки немецких войск, 38-я армия к 16 февраля вышла к Баяни и охватила город с трех сторон. В ночь на 18 февраля под угрозой окружения гарнизон Баяни покинул город, взорвав мост через Псел. Войска 38-й армии, продолжили продвижение на восток, занимая районы, которые вскоре получат название «Курской дуги».